Глава 31. Как штопать носки? Без пяти девять по комнатам спецтюрьмы шла поверка. Операция эта, занимающая в лагерях целые часы с состоянием зэков на морозе, перегоном их с места на место и пересчетом то по одному, то по пяти, то по сотням, то по бригадам. Здесь на шарашке проходила быстро и безболезненно. Зэки пили чай у своих тумбочек, Двое дежурных офицеров, сменный и заступающий, входили в комнату, зэки вставали, а иные и не вставали. Новый дежурный сосредоточенно пересчитывал головы, потом делались объявления и неохотно выслушивались жалобы. Заступающий сегодня дежурный по тюрьме старший лейтенант Шустерман был высокий, черноволосый и не то чтобы мрачный, но никогда не выражающий никакого человеческого чувства, как и положено надзирателем лубянской выучки. Вместе с Наделашиным он тоже был прислан в Марфино с Лубянки для укрепления тюремной дисциплины здесь. Несколько зэков Шарашки помнили их обоих по Лубянке. В звании старшин они оба служили одно время выводными, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к стене, проводили его по знаменитым стертым ступенькам в междоэтажье четвертого и пятого этажа. Там был прорублен ход из тюрьмы в следственный корпус, и этим ходом вот уже треть столетия. Водили всех заключенных центральной тюрьмы, монархистов, анархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, савинкова Кутепова, место блюстителя Петра, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, профессора Плетнева, академика Вавилова, фельдмаршала Паулюса, генерала Краснова, всемирно известных ученых и едва вылезающих из скорлупы поэтов, сперва самих преступников, потом их жен, потом их дочерей. Подводили к женщине в мундире с красной звездой на груди, и у нее в толстой книге регистрируемых судеб каждый проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилии ни до, ни после своей. Взводили по лестнице, где против арестантского прыжка были натянуты частые сетки, как при воздушном полете в цирке вели долгими-долгими коридорами Лубянского министерства, где было душно от электричества и холодно от золота полковничьих погонов. Но, как подследственные ни были тогда погружены в бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу. Шустерман — его фамилии тогда, конечно, не знали — угрюмой молнией взглядывал из-под срослых густых бровей. Он как когтями впивался в локоть арестанта и с грубой силой влёг его в задышки вверх по лестнице. Лунообразный Надилашин, немного похожий на скопца, шёл всегда поодаль, не прикасаясь, и вежливо говорил, куда поворачивать. Зато теперь Шустерман, хотя моложе, носил уже три звёздочки на погонах. Надилашин объявил, едущим на свидание явиться в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня кино, ответил, что не будет. раздался гул недовольства но отозвался из угла Харабров. — И совсем не возите! Чем такое говно, как кубанские казаки? Шустерман резко обернулся, засекая говорящего, из-за этого сбился и начал считать снова. В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал. — Все, в личное дело записано. Харабров с подергиванием верхней губы ответил. — Да драть их в перегреб, пусть пишут! На меня там уже столько написано, что в папку не помещается. С верхней койки, свесив еще голые волосатые длинные ноги, не причесанные и в белье, крикнул двоэтесов с хулиганским хрипом. — Блач-лейтенант, а что с елкой? Будет елка или нет? — Будет елка, — ответил младшина, и видно было, что ему самому приятно объявить приятную новость. — Вот здесь полукруглый поставим. — Так можно игрушки делать? — закричал с другой верхней койки веселый Руська. Он сидел там наверху по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязывал галстук. Через пять минут он должен был встретиться с Кларой. Она уже прошла от вахты по двору, он видел в окно. — Об этом, спросим, указаний нет? — Какие ж вам указания? Какая ж без игрушек? — Друзья, делаем игрушки. — Спокойно, парниша. — А как насчет кипятка? — Министр обеспечит? Комната весело гудела, обсуждая елку. Дежурные офицеры уже повернулись уходить, но вслед им Хоробров перекрыл гудение резким вятским говором. «Причем доложите там, чтоб елку нам оставили до православного Рождества! Елка — это Рождество, а не Новый год!» Дежурные сделали вид, что не слышат, и вышли. Говорили почти все сразу. Коробров еще не досказал дежурным и теперь молча, энергично высказывал кому-то невидимому, двигая кожей лица. Он никогда не праздновал ни Рождества, ни Пасхи, но в тюрьме из духа противоречия стал их праздновать. По крайней мере, эти дни не знаменовались ни усиленным обыском, ни усиленным режимом. А на Октябрьскую и на Первое мая он придумывал себе стирку или шитье. Сосед Абрамсон допил чай, Утерся, протер вспотевшие очки в квадратной пластмассовой оправе и сказал Хараброву, «Илья Терентьевич, забываешь вторую арестантскую заповедь. Не залупайся!» Харабров очнулся от невидимого спора, резко оглянулся на Абрамсона, будто укушенный. «Это старая заповедь гиблого вашего поколения. Были вы смирны, всех вас и переморили». Упрек был как раз несправедлив. Именно те, кто садились с Абрамсоном, Устраивали в Воркуте забастовку и голодовку, но конец был и у них тот же все равно. А заповедь сама распространилась. Реальное положение вещей. «Будешь скандалить, уж лед. только пожал плечами Абрамсон. — Каторжный лагерь какой-нибудь. А я, Григорий Борисович, этого и добиваюсь. В каторжный, так в каторжный, драть его в перегреб. По крайней мере, в веселую компанию попаду. Может, хоть там свобода слова, стукачей нет?» Рубин, у которого чая еще был не допит стоял со взъерошенной бородой около койки потапова нержина и дружелюбно произносил на ее второй этаж поздравляю тебя мой юный монтен мой несмышленый шпиронит я очень тронут легчик но зачем нержин стоял на коленях у себя наверху и держал в руках бювар бивар был арестантской частной работы то есть самой старательной работы в мире Ведь никуда не спешат. В бордовом калинкоре изящно были размещены кармашки, застежки, кнопочки и пачки отличной трофейной немецкой бумаги. Все это было сделано, конечно, в казенное время и из казенного материала. К тому же на шарашке практически ничего не дают писать, кроме доносов. «И желаю тебе!» Большие толстые губы Рубина вытянулись смешной трубочкой чтобы скептико-экликтические мозги твои осиял свет истины. — Ах, какой еще истинный старик! Разве кто-нибудь знает, что есть истина? Глеб вздохнул. Лицо его, помолодевшее в предсведанных хлопотах, опять осунулось в пепельные морщины, и волосы разваливались на две стороны. На соседней верхней койке, над Прянчиковым, Плешивый, полный инженер степенных лет, использовал последние секунды свободного времени для чтения газеты, взятой у Потапова. Широко развернув ее и читая немного издали, он то хмурился, то чуть шевелил губами. Когда же в коридоре раскатисто зазвенел электрический звонок, он с досадой сложил газету, как попало, заломавши углы. — Да что это все, лети его, мать, заладили, про мировое господство да про мировое господство! и оглянулся, куда бы поприличнее зашвырнуть газету. Громадный Довоитесов на другой стороне комнаты, уже натянув свой неряшливый комбинезон и выставив громадную же задницу, пока топтал и стелил под собою верхнюю постель, откликнулся басом. — Кто заладил земеля? — Да все они там. — А ты к мировому господству не стремишься? — Я-то, — удивился земеля, как бы принимая вопрос всерьез. — Нет! — широко улыбнулся он. — На хрена мне оно? Не стремлюсь! И, кряхтя, стал слезать. — Ну, тогда пойдем вкалывать! — решил Довитесов, и в всею тушую своей гулка спрыгнул на пол. Он шел на воскресную работу непричесанный, неумытый и недостегнутый. Звонок звенел продолжительно. Звенел, что поверх оконченной раскрыты царские врата на лестницу института, через которые зэки густой толпой успевали быстро выйти. Большинство зэков уже выходило. Доронин выбежал первый. Сологдин, закрывавший окно на время вставания и чая, теперь вновь приоткрыл его, заклинил томом Эренбурга и поспешил в коридор залучить профессора Челнова, когда тот будет выходить из профессорской камеры. Рубин, как всегда, не успевший утром ничего сделать, поспешно составил все недоеденное и недопитое в тумбочку, что-то там перевернулось, и хлопотал около своей горбатой, растерзанной, невозможной постели, тщетно пытаясь заправить ее так, чтобы его не вызывали потом перезаправлять. А Нержин прилаживал маскарадный костюм. Когда-то в давние времена... Шарашечные зэки ходили повседневно в хороших костюмах и пальто. Ездили в них же и на свидания. Теперь, для удобства охраны, их переодели в синие комбинезоны, чтобы часовые на вышках ясно отличали зэков от вольных. На свидания же тюремное начальство заставляло переодеваться, давая чьи-то не новые костюмы и рубашки. Могло статься, что и конфискованные из частных гардеробов по описи имущества. Одним арестантам нравилось видеть себя хорошо одетыми хотя бы короткие часы. Другие охотно бы избегли этого гнусного переодевания в платье мертвецов, но в комбинезонах на свидание наотрез не брали. Родственники не должны были подумать ничего плохого о тюрьме. Отказаться же увидеть родственников, такого непреклонного сердца не было ни у кого. И поэтому переодевались. Полукруглая комната опустела. Остались двенадцать пар коек, наваренных двумя этажами и засланных больничным способом, с выворачиванием наружу пододеяльника, дабы он принимал на себя всю пыль и скорее пачкался. Этот способ мог быть придуман только в казенной и обязательно мужской голове, его не применила бы дома даже жена изобретателя. Однако так требовала инструкция тюремного санитарного надзора. В комнате наступила хорошая, редкая здесь тишина, которую не хотелось нарушать. Остались в комнате четверо — обрежавшийся Нержин, Хоробров, Абрамсон и лысенький конструктор. Конструктор был из тех робких зэков, которые и годами, сидя в тюрьме, никак не могут набраться арестантской наглости. Он ни за что не посмел бы не пойти даже на воскресную работу, но сегодня прибаливал. Специально запасся от тюремного врача освобождением на выходной день и теперь на своей койке разложил множество рваных носков, нитки, самодельный картонный гриб и напрягши чело соображал, с чего начинать. Григорий Борисович Абрамсон, законно оттянувший уже одну десятку, не считая шести лет ссылки перед тем, и посаженный на вторую десятку, Не то чтобы совсем не выходил по воскресеньям, но старался не выходить. Когда-то в комсомольское время его за уши было не оторвать от воскресников. Но эти воскресники понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйство. Год-два, и все пойдет великолепно, и начнется всеобщее цветение садов. Однако шли десятилетия, пылкие воскресники стали нудьгой и барщиной, а посаженные деревья все не зацветали и даже большей частью были переломаны гусеницами тракторов. В долголетних тюрьмах наблюдением и размышлением Абрамсон пришел к обратному выводу, что человек по природе враждебен труду и ни за что бы не работал, если б не заставляла его палка или нужда. И хотя из соображений общих, соотнося с неутерянной и единственно возможной коммунистической целью человечества все эти усилия, и даже воскресники были, несомненно, нужны, сам Абрамсон потерял силы участвовать в них. Теперь он был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет и знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда верят новички, а это полные десять и двенадцать и пятнадцать изнурительных лет человеческой жизни. Он давно научился экономить на каждом движении мышцы, на каждой минуте покоя, и он знал, что самое лучшее, как надо проводить воскресенье, это неподвижно лежать в постели, раздетому до белья. Сейчас он высвободил томик, которым Сологдин заклинил окно, окно закрыл, неторопливо снял комбинезон, лег под одеяло, обернулся конвертиком, протер очки специальным лоскутком замши, положил в рот леденец, подправил подушку и достал из-под матраса какую-то толстенькую книжицу, из предосторожности обернутую. Только смотреть на него со стороны и то было уютно. Хоробров напротив томился. В невеселом бездействии лежал он одетый поверх застеленного одеяла, уставив ноги в ботинках на перильце кровати. По характеру он переживал болезненно и долго то, что легко сходило с других. Каждую субботу по известному принципу полной добровольности всех заключенных, даже не спросив их об этом, записывали как добровольно желающих работать в воскресенье и подавали заявки в тюрьму. Если бы запись была действительно добровольная, Хоробров всегда бы записывался и охотно проводил бы выходные дни за рабочим столом. Но именно потому, что запись была открыто издевательская, Хоробров должен был лежать и дуреть в запертой тюрьме. Лагерный зэк может только грезить о том, чтобы пролежать в воскресенье в закрытом теплом помещении, но у шарашечного зека поясница ведь не болит. Решительно нечем было заняться. Все газеты, какие были, он прочел еще вчера. На табуретке около его кровати лежали кучкою в раскрытом и закрытом виде книги из библиотеки спецтюрьмы. Одна была публицистическая, сборник статей маститых писателей. Хоробров поколебался, но все-таки открыл статью того Толстого, который, будь посовестливей, не посмел бы этой фамилии и подписываться. Статья была от июня 41-го года, а в ней немецкие солдаты, гонимые террором и безумием, напоролись на границы на стену железа и огня. Хоробров шепотом выматерился, захлопнул и отложил. В какую б книгу он не заглядывал... Всегда ему попадало по больному месту, потому что все вокруг было больное место. На хорошо оборудованных подмоскованных дачах эти властители умов слушали только радио и видели только свои цветники. Полуграмотный колхозник знал о жизни больше их. Остальные книги в кучке были художественные, но читать их было так же мерзко. Одна, «Боевик далеко от Москвы», которые зачитывались теперь на воле. Но, сколько-то прочтя вчера и сейчас, попытавшись, Хоробров почувствовал, что его мутит. Эта книга была «Пирог без начинки», «Вытекшее яйцо», «Чучело убитой птицы». В ней говорилось о строительстве руками зеков, о лагерях, но нигде не названы были лагеря. И не сказано, что это зеки, что им дают пайку и сажают в карцер, а подменили их комсомольцами хорошо одетыми, хорошо обутыми и очень воодушевленными. И тут же чувствовалось опытному читателю, что сам автор знает, видел, трогал правду, может быть, даже был в лагере оперу полномоченным, но со стеклянными глазами брешет. Те же три слова того же ругательства, хотя в другом порядке легли привычно, и Хоробров откинул боевик. Еще книга была «Избранная» известного Галахова. Несколько отличая имя Галахова и чего-то все-таки ожидая от него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, неплохо умевший писать и любви, давно сполз на эту принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке. Все, что действительно рвало сердца человеческие, отсутствовало в книгах. Если б не началась война, писателям только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к общепонятным чувствам, но и тут выдували они какие-то небылые конфликты. Вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откос эшелона с боеприпасами, но не состоит на учете ни в какой первичной организации, и день и ночь терзается подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов. Еще раз переставил Хоробров тоже ругательство, и опять легло. И еще была книга на тубуретке, американские рассказы прогрессивных писателей. Этих рассказов Хоробров не мог проверить сравнением с жизнью, но удивителен был их подбор. В каждом рассказе обязательно какая-нибудь гадость об Америке. Едоносно собранные вместе они составляли такую кошмарную картину, что можно было только удивляться, как американцы еще не разбежались или не перевешались. Нечего было читать. Харабров придумал покурить. Он вынул папиросу и стал ее разминать. В совершенной тишине комнаты слышно было, как шелестела под его пальцами туго набитая гильза покурить ему хотелось тут же, не выходя, не снимая ног с перелец кровати. Курильщики-арестанты знают, что истинное удовольствие доставляет лишь папиросы, выкуренная лёжа, на своей полоске нар, на своей вагонке, неторопливая папироса со взором, уставленным в потолок, где проплывают картины невозвратного прошлого и недостижимого будущего. Но лысый конструктор не курил и не любил дыму, а Абрамсон — хоть и сам курильщик, придерживался ошибочной теории, что в комнате должен быть чистый воздух. В тюрьме усвоив прочно, что свобода начинается с уважения прав других, Харабров со вздохом спустил ноги на пол и направился к выходу. При этом он увидел толстенькую книгу в руках Абрамсона и сразу же определил, что такой книги в тюремной библиотеке нет, значит, она с воли, а оттуда плохую не попросят. Но Хоробров не спросил вслух, как фраер, что читаешь или откуда взял. Ответ Абрамсона мог услышать конструктор или нержин. Он подошел к Абрамсона вплотную и сказал тихо. — Григорий Борисович, дай на головочек зирнуть. — Но зирни, — неохотно позволил Абрамсон. Хоробров раскрыл титульный лист и прочел потрясенный. — Граф Монте-Кристо. Он только свистнул. — Борисыч, — ласково спросил он, — за тобой никого. Я не успею. Абрамсон снял очки и подумал. — Подавимось. — А ты меня сегодня пострижешь? Зэки не любили приходящего парикмахера-стахановца. Свои доброзванные мастера стригли ножницами под все капризы и медленно, потому что срок впереди у них был большой. — А у кого ножницы возьмем? — У зяблика достану. — Ну так постригу. — Доброе. Тот кусок вынимается до сто двадцать восьмой, скоро дам. Заметив, что Абрамсон читал на сто десятый, Хоробров уже совсем в другом веселом настроении вышел курить в коридор. А Глеб все больше наполнялся праздничным чувством. Где-то, наверное, в студенческом городке на Старомынке этот последний час перед свиданием... Волнуется и Надя. На свидании разбегаются мысли. Теряешь, что хотел сказать. Надо сейчас записать на бумажке, выучить, уничтожить. Бумажку с собой взять нельзя. И только помнить. Восемь пунктов. Восемь. О том, что возможен отъезд. О том, что срок не кончится на сроке. Еще будет ссылка. О том, что... Он сбегал в коптерку, разгладил манишку. Манишка была изобретение русски Дорониной принято многими. Это был белый лоскуток от простыни, разодранный на 16 частей, но коптер этого не знал, с пришитым к нему белым воротничком. Лоскутка этого хватало только, чтобы в распахе комбинезона покрыть нижнюю сорочку с черным штампом «МГБ спецтюрьма номер один». Еще были две тесенки, которые перебрасывались на спину и там завязывались. Манишка помогала создать видимость всеми желаемого благополучия. не затейливая в стирке, Она верно служила и в будни, и в праздники. Не стыдно было перед вольными сотрудницами института. Потом на лестнице чьим-то высохшим, раскрошившимся гуталином Нержин тщетно пытался придать блеск своим потертым ботинкам. Ботинок тюрьма к свиданию не меняла, так как они не были видны под столом. Когда он вернулся в комнату, чтобы бриться, бритвы тут разрешались, даже опасные. Такова была игра инструкций. Коробров уже запоем читал. Конструктор своей обильной штопкой захватил кроме кровати часть пола, краил там и перекладывал, отмечая карандашом. Абрамсон же, чуть отвалив голову набок от книги, щурился с подушки и поучал его так. «Штопка только тогда эффективна, когда она добросовестна. Боже, вас упаси от формального отношения. Не торопитесь. Кладите к стежку стежок» и каждое место проходите крест-накрест дважды. Потом распространенной ошибка является использование гнилых петель у края рваной дыры. Не дешевитесь, не гонитесь за лишними ячейками, обрежьте дыру вокруг. А вы фамилию такой Беркалов слышали? Что? Беркалов? Нет. Но как же... Беркалов. Старый артиллерийский инженер. Изобретатель этих, знаете, пушек БС-3. Замечательные пушки, у них начальная скорость сумасшедшая. Так вот, Беркалов, также в воскресенье, также на шарашке сидел и штопал носки. А включено радио. Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую премию первой степени. А он до ареста всего генерал-майор был. Да. Ну, что ж, носки за штопал стал на электроплитке оладьи жарить. Вошел надзиратель, накрыл, плитку незаконную отнял, на трое суток карцера составил рапорт начальнику тюрьмы. А начальник тюрьмы сам бежит, как мальчик Беркалов, с вещами в Кремль, Калинин вызывает. Такие вот русские судьбы.